Недоступная атмосфера целомудрия, скромности, это благоухание, окружающее прекрасную женщину, никогда ее не окружало, даже в цветущей молодости. Аксаков родственнику. Я не верю никаким клеветам на ее счет, но от нее иногда веет атмосферу разврата, посреди которого она жила. Она показывала мне свой портфель, где лежат письма, начиная от государя, до всех почти известностей включительно. Есть такие письма, писанные к ней чуть ли не тогда, когда она была еще фрейлиной, которые она даже посовестилась читать вслух. Столько мерзостей и непристойностей. Много рассказывала про всех своих знакомых, про Петербург об их образе жизни, и толковала про их гнусный разврат и подлую жизнь таким равнодушным тоном привычки, не возмущаясь этим. Аксаков родственнику. В середине пятидесятых годов. Я застал Смирнову далеко уже не первой молодости. Сухое бледное лицо ее, черные строгие глаза и правильный тонкий профиль, Может быть, и сохраняли еще слабые следы прежней молодой красоты. Но все же, глядя на них, мне не верилось, чтобы она была так хороша, что обвораживала всех, кто случайно попадал в ту атмосферу, где цвела ее молодость. Мне казалось, она больной, нервной, беспрестанно собирающейся умереть и чем-то глубоко разочарованный, удрученной женщиной иногда при гостях она вдруг как бы оживала самым добродушным тоном говорила колкости она же умела говорить но так что сердиться на нее никто не мог даже и те немногие которые очень хорошо понимали в огород она бросает камешки бывали минуты когда она была неузнаваема я не раз удивлялся и в особенности ее колоссальной памяти выучиться по гречески Ей ничего не стоило. Я уважал ее за ум, но, по правде сказать, не очень любил ее. Из-под маски простоты и демократизма просвечивался аристократизм самого утонченного и вонючего свойства. Под видом кротости скрывался нравственный деспотизм, не терпящий свободомыслия, разумеется, только в тех случаях, когда эта свобода не облетена свободой ту блистательную поэтическую дерзость, которая приятно озадачивает светских женщин и о которой они сами любят всем рассказывать, как о чем-то оригинальном и приятном великодушно прощать врагам своим. Несмотря на эти недостатки, я все готов был простить Смирнова за ее ум, правда парадоксальный, но все-таки ум, из-за ее колоссальную память. Чего она не знала? на каких языках не говорила. Теперь, когда я пишу эти строки, я не прощаю ей даже этого ума. От этого ума никому ни тепло, ни холодно. Он хорош для гостиной, для разговоров с литераторами, с учеными, но для жизни он лишняя бесполезная роскошь. Полонск. Вот пример, который мне стыдно рассказывать теперь, когда я понимаю неприличие того, что я тогда выпалила. Говорили у кромзиных о горах в Шейцарии, и я сказала, никто не всходил на Монрос. Я не знаю, как мне пришло в голову сказать, что я вулкан под ледяным покровом, и торопясь, клянусь, не понимая, что говорю, я сказала, я как Монрос, на которую никто не сходил Тут раздался безумный смех. Я глупо спросила, от чего все рассмеялись. Карамзина погрозила Пушкину пальцем. Три Тизенгаузен были там, и, как я, не понимали, конечно, в чем дело. Смирнова автобиография. Пушкин живет у Демута. Он помышляет о напечатании Мазепы но игра занимает его более, и один приезд твой может обратить его на путь истины. Киселев, Языкову. В 1829 году, находясь в Петербурге, я посредством Шеверева, отъезжавшего за границу, познакомился с Пушкиным, жившим тогда в гостинице «Демута», номер 33.